Глава 280. «Темный обвинитель». «Ты издеваешься?» Сердце билось о грудную клетку, и Уилл начал испытывать серьезное психологическое давление. Герой умудрился найти слабое место и прекрасно этим воспользовалось. Уилл еще раз пробежал глазами сообщения. Понимая, что время слишком ценно, он все же не раз использовал тех сообщения для того, чтобы найти выход из ситуации. И подобная формулировка означала, что способ восстановить руку есть, а значит, жертва не так уж высока. Уилл уже готов был подтвердить решение, когда, сжав зубы, замер. «Способ восстановления наверняка будет не просто найти, а битва с безумием уже вот-вот должна произойти. Сможет ли он противостоять ему с одной-то рукой? Неужели система предусмотрела это и специально создала такое испытание?» Парень будто физически ощущал, как утекает время, и предпринял последнюю попытку очертить реальность происходящего. Бусы-калиоты. Одна из них теперь все время была у Нанель, и он мысленно возвал к ней, попросив перестать шевелиться. Так, кто была напротив, словно не слышала, продолжая играть отведенную роль, и Уил почувствовал облегчение на душе. Нанель не реагировала, а значит, процентов 99, что она не настоящая. Хорошая попытка за Оскар, но ты не все предусмотрела. Как только в его разуме воцарился покой, висящая напротив копия жены застыла и медленно развеялась. Ты прав. В отличие от Ахении или Ариадны, я не очень хорошо владею подобными заклинаниями. Всегда уважала силу, дух и решимость сделать то, на что другие не способны. Там нет места таким трюкам. В любом случае, это было только начало, посланник. «Скажем так, проверка. Со временем ты поймешь, что чем больше силы, тем больше желающих тебя уничтожить». После ее слов взгляд ворона вновь размылся, и вот он уже стоит на краю пропасти. «Они прямо любят такие места», — пришла, и тут же исчезла мысль. «Он был одет в какие-то лохмотья. Доступ к инвентарю и навыкам отключен». Его руки вновь оказались примотаны впивающимися в кожу цепями, перекинутыми через балку крестообразной конструкции, нависающей над пропастью. На концах устройства висели клетки с незнакомыми людьми, у которых глаза были завязаны, а руки скованы кандалами. Получалось, что он удерживал их от падения в пропасть. Снизу доносился рев нескольких глоток, может двух монстров, а может двухсот. Уилл не мог увидеть. — Что ж, с твоей женой у меня ничего не вышло, но теперь все проще. Это те, кого мне когда-то пришлось судить, точнее их образы. Ты можешь спасти их, можешь сбросить обоих, а можешь вытащить кого-то одного. А двоих? Не выйдет, кем-то придется жертвовать. И все. Уилл не мог поверить в такое простое испытание. По сравнению с тем, что он пережил во время прошлых прохождений скрыжалей, это казалось каким-то незначительным. Но дальнейшее быстро заставило его задуматься. Один из них является императором, а другой – обычным крестьянином. Смотри. Яркая вспышка, и вот он вновь переживает недавний опыт нахождения в чужой шкуре. Какой-то дворец, пытки слуг, войны, восстания народа и подавления. Множество казней. Тем не менее империя процветает и разрастается. Вспышка. Простой дом, он один. Стоп, он чувствует что-то в руках. Ворон не видит. Кажется, слышны приглушенные голоса. Разбойник пребывал в чьих-то воспоминаниях, поэтому не мог управлять телом, но этого и не потребовалось. Мужчина открыл дверь, находившуюся перед ним, и зажег свет. Его действия заставили голоса смолкнуть. Незнакомец, в теле которого Уилл переживал ситуацию, начал спускаться, и взору парня открылись десятки обращенных к нему детских глаз. А затем его рука опускает еще одного ребенка к остальным, и, медленно разворачиваясь, хозяин тела поднимается наверх. За что? Рабы? Пленники? Он их пытает или насилует? А может, спасает? Непонимание, гнев и безысходность сплелись в единый узел, и как только свет в подвал потух, Уилла вышвырнула обратно на край пропасти. Что? Что это было? Тебе нужно решить, кто достоин жизни, а кто нет. Но это бессмысленно. Я не знаю всей правды. — Это все равно, что выбирать фрукт. Я не могу знать, гнило он внутри или нет. Ворон злобно дернул цепями, крича в ответ невидимому собеседнику. — Ты видел, что они делали? У тебя одна минута, чтобы сделать выбор, посланник. Минута? И что будет, когда она закончится? Увидишь? Чтоб тебя! Здесь вообще есть правильный ответ. Вопрос не в том, что правильно, а в том, что необходимо. Без них мир может стать лучше или хуже. Ты не узнаешь, пока не выберешь. «Это бред! Как я могу судить незнакомых людей?» «Тебе не помешало это, когда ты казнил тех, кто был невиновен?» Лицо героя соизволило показаться, и ее проникновенный голос обрушился на разум разбойника. «Именно твои слова и поступки занесли меч над головой той женщины, чью гибель оплахивал муж. И не она одна стала жертвой твоих убеждений. Я...» Ворон проглотил, готовые сорваться с языка слова, и уставился в землю. «Жизнь моих жителей была важнее жизни врагов. Я получил шанс избавиться от шпионов и воспользовался им». «Знаю, но ты поторопился». Она продолжала говорить, и Уилл понимал, что ее слова несут определенный смысл. К сожалению, он пока не видел его. Заоскар же продолжала погружать иглы сомнений в сознание испытуемого. «Ты осудил их, как считал нужным, и спокойно продолжил жить дальше. Это логично. Я могу понять». И сейчас ты видел жизнь этих двоих. Разве этого недостаточно? Я видел лишь то, что показала мне ты. Это твоя точка зрения, не моя. <как> Минус двести. Болезненный удар в спину заставил ворона закричать от неожиданности. Какого? Это стимул, о котором я говорила ранее. Минута вышла. Теперь каждые пять секунд промедления грозят оборвать твою жизнь. Если ты умрешь, так и не сделав выбор, мы не скоро встретимся вновь. Алекс собеседницы растворился, но голос продолжал громыхать вокруг. «Мне не нужны слабаки, претендующие на мою силу. Жизнь ставит на колени всех, или лишь тот, кто поднялся, достоин уважения. Ты готов драться? Я видела это на прошлом испытании. Но готов ли ты жертвовать собой, другими, временем ради достижения мира, даже зная, что единственным, кто пострадает в итоге, будешь ты?» Она не зря говорила, что любит силу и решимость, скинуть их обоих или одного. Он наблюдал за их действиями через глаза жертв, поэтому понятия не имел, кто есть кто. Кто император, а кто крестьянин? А может, не скидывать никого и умереть? Так кто играла роль наблюдателя, сказала, что правильного ответа нет. Ворон должен решить, какое из действий необходимо, но как это сделать? Удар. Лезвия невидимого оружия вонзились под ребра на мгновение, причинив боль. Парень лишь успел коротко вдохнуть и, оскалившись, медленно выпустить воздух сквозь плотно сжатые зубы. <звы> Минус 200. Видимо, урон будет одинаковым, пока его здоровье полностью не обнулят. А значит, у него в запасе есть немного времени. Атака пришлась на ноги, поэтому он, натянув цепи, сделал шаг назад, чтобы не свалиться в пропасть. Цепи, чьих назначение было удержать клетки, превратились в инструмент пыток, но урона не наносили. Глядя вперед, ворон не хотел узнавать, что произойдет, если он все же не удержит цепи и вес грузил, потянет его за собой. Цель, казавшаяся простой на первый взгляд, оказалась двойным или даже тройным дном. Слишком много неизвестных переменных таило это испытание. Но кто из них кто? Как мне решать, если я даже не видел их лиц? Значит, ты считаешь, что кого-то из них нужно спасти? Просто ответь: если это Ааа! Новый удар пронзил бедро и Уилла, упавшего на колено, протащила вперед под тяжестью клеток. Цепи все сильнее прогрызали плоть, разрывая мясо до костей. Встав и успев отойти подальше, ворон потратил слишком много секунд и вновь получил урон. Минус 200. Сука! Где выход? Боясь ошибиться, парень пытался понять принцип или идею испытания, но получалась полная ерунда. Герой будто загонял его в угол, чтобы... «Чтобы я оказался на самом дне безысходности!» Мысль, словно вспышка, блеснувшая в непроглядной тьме, появилась и стала назойливо крутиться в голове. Но для чего? Чтобы я поторопился закончить это и совершил ошибку! Ожидание атаки со всех сторон здорово напрягало. Не зная, какой орган или какая часть тела окажется под ударом, ожидая худшего, разбойник становился очень нервным. Было неудивительно, что он хотел поскорее с этим покончить. Удар в живот, и парня вновь подкосила. Новая порция крови пролилась на пятачок земли под ним, но кровотечение было тут же остановлено. Словно опытный палач, прижигающий рану, герой равномерно наносила урон и тут же устраняло все дебафы, наблюдая за тем, как корчится посланник. Залскар ждала, неумолимо заставляя ворона все глубже и глубже погружаться в бездну отчаяния. Должна ли стать результатом чья-то смерть, или пути, что маячат перед ним, всего лишь очередная иллюзия? Она так долго говорила о жертвах и потерях, что несет с собой выбор, и явно желала что-то показать ему. Но парень не видел этого. Слепой последователь. Что может быть хуже? Минус 200. Лезвие пронзило щеки насквозь, разрезая язык и нанося такую адскую боль, что Уилл взвыл. Затем начал хархать кровью и шепелявить, проклиная свою жажду силы может сбросить одного из них, без разницы кого. Подобные мысли закрадывались в его разум, грозя заполнить собой все сознание. Боли предчувствия новой атаки становились невыносимыми на фоне простого выбора. Что может быть проще? Скинь любого и жди ответа. Но где-то глубоко внутри тот, кто вытерпел не менее страшные муки и пытки, знал, что это будет не его выбор. Остаток разума героя упорно подталкивал Уилла к этому очевидному решению. Выбор, решительность, жертвы, потери, сила, ответственность. Среди всего этого ему не хватало ключевого слова, чтобы найти ответ минус двести. Ам! Крик боли от удара в глазницу вырвался из глотки раненого зверя, и залитое кровью лицо уставилось в пространство. Это бред! Это бред, это бред! В этом нет ни капли смысла. Шипелявее бормоча, а затем срываясь на рев, повторял Уилл, безуспешно пытаясь найти ответ. Минус двести. Кровь из перерезанного горла густо оросила цепи на руках. Тряпки, что заменяли одежду, уже давно пропитались ею, и парень чувствовал, как ноги понемногу скользят по лужайке из перемешанной с грязью темно-красной жидкости. «Минус двести! Минус двести! Минус двести!» Ворон стоял на самом краю, из последних сил пытаясь не упасть. Ему казалось, если он пересечет некую грань, это будет концом. Интуитивно, каким-то шестым, а может десятым чувством, он старался отодвинуться от края, но тело было измотано и походило на решетку мясорубки, через которую пропустили пару кусков человечины. Крохотных сил едва хватало, чтобы удерживать цепи. Изрезанные ими в лохмотья руки не способны были сопротивляться натяжению. Со стороны могло показаться, что цепи стали частью предплечий. Настолько сильно звенья погрузились в плоть. Уровень здоровья перескочил в красный сектор, но Уилл не видел этого. Его голова, похожая на измочаленную детьми пиньяту, висела на груди, а сам он плохо соображал. Повышенная чувствительность и нервы, натянутые словно струны, выжили все, что могли, кроме нежелания упасть вниз. Сам не понимая, почему, он не хотел полагаться на волю случая и делать так, как хотела от него герой. Позволить кому-то умереть, не имея своей точки зрения. Минус двести. Мгновение, и все прекратилось. Боль исчезла, а сам ворон лежал среди застывших молний. Он не шевелился, просто не мог. Любое движение отдавалось сильной болью, и казалось, что парень вот-вот развалится. Пришло несколько оповещений, но сейчас Уилл хотел просто полежать. Парень чувствовал, как по телу расползается приятная волна лечения, и с трудом вздохнул. «Ты умер, посланник». В темноте раздался голос героя, и разбойник, разлепив веки, с трудом сфокусировал взгляд на лики остаточного образа. «Я... не прошел...» «Это не то, чего я хотела, но все же этого достаточно, чтобы пройти испытание. Ее слова должны были вызвать радость, но он так устал, что больше всего хотел узнать, какой смысл был у всего этого. Ты расскажешь, в чем суть. Подумай. Я... я не знаю...» Ворон, крякнув от усилий, попытался закинуть руку на лов, но та почему-то была слишком тяжелой. «Твою! Да чего же я устал!» Вновь закрыл глаза, и, не став заморачиваться, он продолжил. «Кажется, все это имело какой-то иной смысл. Выбор, предоставленный тобой. Он лежал на поверхности. Слишком просто представлялось взять и скинуть их что одного, что другого». Также можно было и спасти кого-то, при этом обрекая второго на смерть. Но испытание героя не может быть таким... Таким...» Парень не мог подобрать нужное слово, оттого замолчал, так и не договорив. «Что ж, ты прав. Если бы смысл был в этом, то любой проходимец мог бы получить наши силы. Именно поэтому мы оставили часть своего разума, чтобы проследить и убедиться в избранниках». «Так в чем же истинный смысл? Ты говорила, что нет правильного ответа». «Так и есть. Важны были лишь твои мысли, не поступок. Ты мог сбросить любого из них или же их обоих. Но будь это просто желанием избежать боли и морального выбора, ты бы никогда не попал сюда. Но даже не зная, как поступить, ты не позволил ему пасть, Не сделал выбор, но и не положился на судьбу, решив держаться до конца. «Значит, вот что нужно тебе. Справедливая смерть. Без шанса спастись или стать лучше». То, что мы хотим и то, что нам нужно, зачастую взаимоисключающие вещи. Тебе придется это принять. Цепи, что сковывали твои руки, символизировали обязанности. Герои могут быть монстрами, но лишь для врагов. Герои способны на миролюбие, но не для тех, кто грозит балансу. И плевать, каким методом мы добивались этого. Каждый из нас наделялся обязанностями, и мы несли бремя, приняв порядок вещей и следуя своим убеждениям. Цепи, посмотри на них. Уилл не сразу понял ее слова. Он будто просматривал плохо смонтированный фильм, где аудиодорожка отставала от сюжета. Когда понял, что то сказала, широко раскрыл глаза и попытался подняться, но все так же не мог пошевелить руками. «Да чтоб тебя! Я не могу подняться!» «Видимо, эта ноша еще слишком тяжела для тебя. Спрячь их пока!» Ворон, хмыкнув, полез в инвентарь и наконец-то понял, о каких цепях шла речь. «Темный обвинитель!» Тип аксессуара. Ран копический. Требование «Спасти людей» – 0 из 100 тысяч. Описание. Ты чуешь? Чуешь это? Это запах вины, и им пропитана твоя жертва. Когда аксессуар полностью заряжен, он активируется в присутствии того, кто в скором времени совершит зло. Маленькое или большое – никто не знает. Так же, как никто не знает, свершится ли оно. Вам придется решать, убить того, кто может стать источником зла, или же отпустить цель. Будет ли это будущий маньяк, тиран или же святой, покажет лишь время, но последствия будут обязательны. Активация. Опутываю цель также действует на игроков, не позволяя активировать навыки и использовать инвентарь. Эффект. При решении убить цель поражает ее силой тысяч молний. Плюс 1 миллион мгновенного магического урона. Перезарядка 7 дней. Примечание. Не действует на древних могущественных существ. Не действует на существ с полным магическим сопротивлением. Привязать? Да? Нет? Эта ноша действительно слишком тяжела. Уилл снова хмыкнул, разглядывая требования и показатели урона, и не находя сил даже осознать всю силу предмета. Затем, морщась от нестерпимой боли, он все же смог чуть приподнять голову, чтобы посмотреть на приобретение. Цепи, обмотавшие его руки словно наручи, состояли из тонких звеньев, совсем не тех, что искалечили его предплечья. По ним то и дело пробегали искры электричества, насыщая материал силой молний. Даже интересно, как это работает».